Так по прошествии 25 лет я перечитал холодные пьесы Гёте Басни Лофантана, Трагедии нежного и строгого Расина. Я преклоняюсь перед Расиным, но должен признать, что читать его пьесы одну за другой требует от человека, которого донимают кишечные колики, известных усилий. С той поры я положил за правило брать в поездки самый большой мешок предназначенный для грязного белья, доверху набитые книгами на любой случай и настроение. Он весит добрую тонну. Под его тяжестью спотыкаются и крепкие носильщики. Таможенники косятся на него с подозрением, однако в испуге отшатываются, стоит мне их заверить, что в нем одни только книги. Неудобство сумки заключается в том, что именно то издание, которое мне вдруг приспичило почитать, обязательно оказывается на самом дне, и чтобы до него добраться, приходится вываливать на пол все содержимое. Но если б не это, я бы, скорее всего, так никогда и не узнал необычную историю оливии Харди. Я путешествовал по малае, останавливаясь там и тут, на неделю-другую, если имелась гостиница или пансион,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 я получил письмо от человека, которого знал только по имени. То был Марк Фезерстоун, исполнявший обязанности резидента. Сам резидент отбыл в отпуск в местечко под названием Тенгары. Там правил султан, и, как сообщалось в письме, должно было состояться какое-то празднество на воде, которое, как считал Фезерстоун, могло бы меня заинтересовать.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 но я отнес это исключительно за счет того, что общество загадочного создания, именуемого писателем, ему в новинку, и понадеялся в скором будущем вернуть ему непринужденность. «Мои слуги присмотрят за вашим барангом», — сказал он, — «а мы отправимся в клуб. Дайте им ключи, они выложат вещи к нашему возвращению». Я объяснил, что багажа у меня много и проще взять самое необходимое, а все прочее оставить на вокзале, но он не хотел об этом услышать. Ни малейшего неудобства. В моем доме будет надежнее. Баранг всегда лучше держать при себе. Хорошо? Я вручил ключи и квитанцию на чемодан и сумку с книгами слуге китайцу. Тот стоял чуть позади моего любезного хозяина. За вокзалом нас ждал автомобиль, в него мы сели. «Вы играете в бридж?» — спросил Фезерстоун. «Играю».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 На теннисных кортах играли несколько пар. На веранде было больше народа. Сидели, курили, наблюдали за игрой и потягивали напитки. фезерстон представил меня двум или трем. Однако смеркалось, и скоро игроки едва различали мяч. фезерстон предложил одному из тех, с кем только что меня познакомил, сыграть в Робер. Тот согласился. фезерстон поискал глазами четвертого партнера.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 Порции, впрочем, были весьма умеренные, виски на три четверти содовой, и за два часа, что мы провели за картами, каждый получил возможность продемонстрировать свою щедрость, не злоупотребляя спиртным. Когда до закрытия клуба времени осталось как раз на последний робер, мы перешли на джин с горькой настойкой. Робер закончился, Фезерстоун затребовал клубный реестр и внес в него выигрыши и проигрыши.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 На вытянутых в ряд книжных полках беспорядочно теснились книги с корешками, попорченными плесенью и полчищами белых муравьев. Фезерстоун провел меня в отведенную мне комнату и удалился со словами «Перед обедом выпьем джинус с настойкой. За десять минут управитесь?» Без труда ответил я. Я принял ванну, переоделся и спустился на первый этаж. Фезерстоун, управившийся еще быстрее.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 Так у вас там книги? А я думал, грязное белье, складная койка или еще что. Найдется что-нибудь для меня? Выбирайте сами. Слуги Фезерстоуна развязали сумку, но, боявшись зрелища, которое им открылось, этим и ограничились. За долгие годы я наловчился ее вытряхивать. Завалив ее бок я вцепился в кожаное дно и попятился, потянув за собой мешок, который отдал свое содержимое. Книги потоком хлынули на пол. Фезер Стоун взирал на это с обалделым видом. Неужто вы вправду возите с собой всю эту библиотеку? Надо же так обмануться. Он наклонился и стал быстро переворачивать книги, проглядывая названия. Книги были самые разные. Томики стихов, романы, философские монографии. Критические исследования. Говорят, книги о книгах бесполезны, но читать их весьма приятно. Жизнеописания, исторические сочинения, книги для чтения во время болезни. И книги для чтения, когда живой и бодрый ум жаждет вступить в единоборство с какой-нибудь проблемой. Книги, которые всю жизнь хотелось прочесть, до дома за суетой все было недосуг. Книга для чтения в плавании, когда без определенной цели бороздишь на диком пароходике проливы, и книги для непогоды, когда каюта скрипит сверху донизу и приходится привязывать себя к койке, чтобы не вывалиться. Книги, отобранные исключительно из-за толщины, их берут с собой, когда надо путешествовать налегке, и книги, которые можно читать, когда нет сил читать все другое.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 Его глаза, обычно откровенно смотревшие в лицо собеседнику, на этот раз уклонились от моего взгляда, и у меня сложилось впечатление, что гримаса боли, мелькнувшая у него на лице, мне отнюдь не привиделось. Оно на миг передернулось, как бывает при невралгии. Мне ничего не приходило на ум, да и фезерс -то он тоже молчал.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 Простирались поросшие лесом холмы тингары. Контраст между аккуратными газонами с их неожиданно английским обликом и дикими зарослями джунглей, начинающихся сразу за садом, приятно будоражил воображение. Я сидел, читал и покуривал. Моя профессия — узнавать все о людях. И я задался вопросом,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 Выполняя свою работу, если не с блеском, то, безусловно, со знанием дела. Не сомневаюсь, что в глазах начальства он был надежным исполнительным работником. Шаблон, по которому его скроили, мне был слишком знаком, чтобы вызывать особенный интерес. Он напоминал с роман, тщательно написанный, правдивый и дельный, однако несколько заурядный, а потому похожий на что-то уже читанное,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 Он сказал, что с одной час тянется месяц, тогда как с другой пробегает за пять минут. Я заметил, что профессор Эйнштейн, или это был Бергсон, сделал аналогичное наблюдение над временем и фактически дал миру немало поводов для размышлений по этому вопросу. Вскоре мы откланялись На прощанье султан подарил мне несколько изящнейших белых тросточек из ротанга. Вечером мы отправились в клуб. Когда мы вошли, один из наших вчерашних партнеров поднялся из кресла. «Не сгонять ли роберок?» — предложил он. «А где наш четвертый?» — спросил я. «Ну, тут у нас найдутся ребята, которые будут только рады сыграть. А тот, с кем мы играли вчера?» Я забыл его имя. «Харди?»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 просто кажется очень противоестественным. Впрочем, противоестественный, пожалуй, не то слово. Такое недоступно моему разумению. Я не способен настроиться таким образом, чтобы подобное представилось возможным. Вы понимаете, о чем я. Именно так писатель постигает своих героев, ставя себя на их место, заражаясь их чувствами. Я видел, что выражаю свои мысли неясно но я пытался описать ему ощущение работу подсознания, который прекрасно знал по личному опыту, однако не мог точно определить ни одним из известных мне слов. Я продолжал. Она, понятно, была ему лишь сводной сестрой, но привычка, как она убивает любовь, так, казалось бы, не допускает и ее зарождения.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 что инстинкт и многолетняя привычка закрепляют в вашей памяти впечатления, о которых сами вы и не подозреваете. Порою они, конечно, не соответствуют действительности. Скажем, какая-то женщина остается у вас в подсознании как нечто темное, крупное и волоокое, тогда как на самом деле она довольно миниатюрна и волосы у нее неопределенного цвета. Но это не важно.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 и жили вполне приличные люди. Директор школы и начальник полиции, доктор, католический священник и управляющий общественным строительством. Сами знаете обычный набор. Несколько плантаторов. три 4 женщины. Я работал тогда помощником начальника округа. Это было мое первое назначение. У Тимохарди была плантация миль за 25 Он жил там с сестрой.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 Сплошь грубая мебель, поделки из серебра и тигровой шкуры и отвратительная еда. А вот Харди обставил свое бунгало довольно красиво. Ничего особо роскошного, все удобно, по-домашнему и уютно. Гостиная, как в английском сельском особнячке, чувствовала, что хозяева любят свои вещи и давно с ними сроднились. Бывать в таком доме было одно удовольствие —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 приятное разнообразие по сравнению с обычным тамошним рационом. Оливия научила повара готовить итальянские блюда, и мы с огромным наслаждением уплетали макароны, ризотто, клетки и другие подобные кушанья. Я против воли завидовал их жизни, безмятежной и радостной. А когда они заводили разговор про то, чем займутся, насовсем возвратившись в Англию, Я обычно вставлял, что они всегда будут вздыхать о здешней жизни. «Здесь мы очень счастливы», — говорила Оливия. У нее была обаятельная манера поглядывать на Тима, искосо бросая из-под длинных ресниц долгий взгляд. В собственном доме они держались совсем по-другому, чем за его стенами, раскованно и сердечно. Это все признавали.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 Снимались в купальных костюмах, в шортах или в теннисной форме. Лица у всех, как правило, перекошены из-за яркого солнца или в морщинках и складках от смеха. Я узнал Харди. За десять лет он не очень изменился. Непокорная прядь и тогда свисала ему на лоб. Поглядев на снимки, я яснее его припомнил. Они запечатлели его молодым, милым и полным силу,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 и оба отличались врожденным изяществом, благодаря чему могли носить что угодно, позволять себе неряшливость в одежде и все равно очаровательно выглядеть. Теперь-то, думаю, он утратил это качество. А ведь оно у него было. Было, когда мы познакомились. Они всегда напоминали мне брата-сестрой из «Двенадцатой ночи». Вы понимаете, о ком я. Виолу и Себастьяна. Они, казалось, не полностью принадлежали нашему времени. Было в них что-то елизаветинское. У меня возникало ощущение, думаю, не только по молодости лет, что они какие-то удивительно романтичные. Их было легко представить живущими в Элирии. Я еще разглянул на один из снимков. У девушки, судя по ее виду, характер был много тверже, чем у брата.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 Вам, в конце концов, удалось бы добраться до скрытых корней ее тайны. От такой мысли сладко заходилось сердце, и вы понимали, что когда бы вы разделили с ней эту тайну, это стало бы исполнением всех ваших самых заветных желаний. Бог с ним с райским блаженством, но, знаете, это также не давало жить мне, как запретная комната в замке жене синей бороды.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 — ответила она, с улыбкой повернувшись ко мне в полоборота. «Вы обиделись? Не обращайте внимания, такая уж у меня прихоть, и с этим ничего не поделать». «Неужели вам ни разу не пришло в голову, что я в вас ужасно влюблен?» — произнес я. «Боюсь, вышло жутко и странно, но до этого мне не доводилось предлагать руку и сердце», — заметил Фезерстоун, «не то со смешком, не то со вздохом».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 Знакомые, проявляя участие, приглашали ее пожить у них, но она отклоняла приглашение. Она редко покидала плантацию, дел у нее хватало, она много читала, ей никогда не бывало скучно, одиночество ее вполне устраивало, а если она и принимала гостей, то лишь потому, что так было принято. Ей не хотелось прослыть неблагодарной, но удовольствие ей это не доставляло,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 Она полагалась исключительно на саму себя. Не знаю, откуда пошло, что я в нее влюблен. По-моему, я не выдал себя ни словом, ни взглядом, однако же мне то там, то тут намекали, что это не тайна. Я заключил, что все считают, будто ливия не уехала в Англию только из-за меня. Одна из дам, некая миссис Сержисон, жена шефа полиции, даже спросила,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 По-моему, она вообще была неспособна на жестокость. Но она обходилась со мной с той легкой небрежностью, с какой сестры подчас относятся к младшим братьям. Она была старше меня года на два или на три. Она всегда бурно радовалась моим приездом, но ни разу не подумала чем-нибудь ради меня поступиться. Со мной она держалась поразительно задушевно, но это получалось у нее само собой,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 И зачем только вы такой наблюдательный? По-моему, я веду себя глупо, но только что пришла телеграмма от Тима. Он сообщает, что задерживается. Господи, какая жалость, — сказал я. Вы верно жутко огорчились? Я каждый денечек считала. Мне так его не хватает. Он объяснил, почему задерживается. Нет, сообщил, что напишет в письме. Я покажу телеграмму.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 Однако же после я не мог не заметить, что она обуздывает беспокойство только тем, что постоянно взывает к своему здравому смыслу. Ее, видно, одолевали дурные предчувствия. Они не покинули ее и накануне того дня, когда должна была прийти почта из Англии. Тревога ее тем более вызывала сострадание, что она изо всех сил пыталась ее скрыть.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 и слезы бежали у нее по щекам. Жуткое зрелище. Тим женился, всхлипнула она, и лицо у нее исказилось от боли. Должен признаться, меня на мгновенье хватило ликование, словно в сердце ударило током, меня осенило, что теперь появился шанс, и она вдруг да захочет за меня выйти. Знаю, с моей стороны это был чудовищный эгоизм,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 и всем остальном. Объявить о женитьбе Тима она и этого мне не дала. Уперлась, и все. У меня сложилось впечатление, что она решила. Если я его женитьбе станет известно, та превратится в свершившийся факт, а этого ей как раз и не хотелось. Но тут уж от нее ничего не зависело.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 Попробовал я отшутиться. Она проницательно на меня посмотрела. «Даете честное слово, что вы с ней не помолвлены?» Мне не хотелось ни говорить ей заведомую ложь, ни грубо ее осаживать, но я искренне обещал Оливии хранить молчание до возвращения Тима. Я уклонился от прямого ответа. «Миссис Сёрджисон, когда мне будет, что сообщить?»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 Как я чувствовал, Оливия не в том настроении, чтобы ее уговаривать. — Позвоните перед выездом, чтобы я знала, когда вас ждать, — попросила она. — Позвоню, — сказал я. — Только вы не забыли, что я не смогу с ними приехать. Сегодня у меня лохатский день. Лохат — это город, куда мне полагалось отправляться раз в неделю слушать дела. Путь туда был неблизкий.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 «Я с удовольствием приеду». Оливия улыбнулась. «Боюсь, впредь мне уже не рассылать приглашение, а? Придется вам попросить новобрачную». Она обронила это так беззаботно, что я возлековал «Наконец-то, — подумал я, — она решила примириться с изменившимися обстоятельствами. Больше того, делала это охотно».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 Мы весело позавтракали и распрощались. Они сели в свою машину, чтобы ехать домой, я в свою, чтобы ехать в Лохат. Оттуда я обещал отправиться прямиком на плантацию, да мне в самом деле пришлось бы и дать большого крюка, чтобы заглянуть к себе. Смену белья я прихватил в машину. Я не видел, почему бы сали не прийтись Оливии по душе. Искренняя, веселая, остроумная, совсем молоденькая.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 Дом был погружен во мрак. Я удивился. Стояла мертвая тишина. Я ничего не понимал. Они же должны быть у себя. Очень странно, подумал я. Я еще чуточку подождал, вылез из машины и поднялся по ступенькам. На верхней я обо что-то споткнулся, похоже, о тело Выргавшись, я наклонился и пригляделся. Человек вскрикнул. Я увидел, что это Ама. Когда я к ней прикоснулся, она отпрянула, скорчившись от ужаса, и разразилась стинаниями. «Что случилось?» — заорал я. Тут я почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо, и услышал «Туан, туан». Я обернулся и различил в темноте старшего слугу Тима. Он заговорил придушенным голосом. Я слушал с нарастающим ужасом.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 Она застрелилась из револьвера Тима. «Она умерла?» — спросил я. «Нет». Послали за врачом, он отвез ее в больницу. Я не соображал, что делаю. Даже не удосужился сообщить Салли, куда еду. Я поднялся и вышел, шатаясь. Усевшись в машину, я велел Саису, что ей смочь гнать в больницу. Я ворвался в приемный покой и спросил, где она. Меня пытались не пустить, но я всех растолкал. Я знал, где палаты для частных пациентов. Кто-то вцепился мне в руку, я вырвался. До меня смутно дошло, что врач приказал никого к ней не пускать. Мне было не до запретов. У двери дежурил санитар. Он загородил вход рукой. Я выругался и велел ему убираться. Вероятно, я устроил скандал. Но я уже сам себя не помнил. Дверь отворилась, и появился врач. «Это кто тут шумит?» — спросил он. «А это вы, что вы хотели?» Она умерла? Нет. Но без сознания она так и не приходила в себя. Через час-два все будет кончено. Я хочу ее видеть. Это невозможно. Мы с ней помолвлены. «Помолвлены?» Воскликнул он и так странно на меня посмотрел, что я заметил это даже в тогдашнем моем состоянии. Тогда тем более. Я не понял, что он имеет в виду. Я отупел от этих страшных событий. «Вы ведь можете как-то ее спасти», — сказал я умоляюще. Он покачал головой. «Видели бы вы ее, так не стали бы об этом просить», — произнес он. Я в ужасе на него уставился. В наступившей тишине я услышал судорожное всхлипывание какого-то мужчины. «Кто это?» — спросил я. «Ее брат». Тут меня тронули за руку. Я обернулся. Это была миссис Сержисон. «Бедный вы мой», — сказала она как я вам сочувствую». «Почему? Почему она это сделала?» — простонал я. «Уйдемте, голубчик», — сказала миссис Эрджисон. «Здесь вы уже ничем не поможете». «Нет, я должен остаться», — возразил я. «Что ж, ступайте посидите у меня», — предложил врач. Я был совсем оглушен» и позволил миссис Сержисон отвести меня за руку в личный кабинет врача. Она заставила меня сесть. Я все никак не мог поверить, что это правда. Я внушал себе, что это какой-то чудовищный кошмар, от которого я должен очнуться. Не знаю, сколько мы там просидели. Три часа, может быть, четыре. Наконец пришел врач. — Все кончено, — сообщил он. Тут я не выдержал и разревелся. Меня мало заботило, что они обо мне подумают. Я был в таком горе. Мы похоронили ее на другой день. Миссис Сержисон проводила меня до дома и посидела со мной какое-то время. Она хотела, чтобы я пошел с нею в клуб, У меня не хватило духа. Она была самоучастие, но я вздохнул с облегчением, когда она ушла. Я попробовал читать, однако не понимал ни слова. Внутри у меня всё умерло. Вошёл слуга, включил свет. Голова у меня раскалывалась от боли. Снова появился слуга и сказал, что меня хочет видеть дамы. Я спросил, кто это. Он ответил, что не уверен, но думает, что это новая жена Туана с плантацией в Пататане. Я не представлял себе, что ей могло от меня понадобиться. Я встал и вышел. Слуга не ошибся. Это была Салли. Я пригласил ее в дом. Я заметил, что она смертельно бледна. Мне ее было жалко. Для девушки ее лет это было скверное испытание а для новобрачной — жуткий приезд в дом мужа. Она присела. Она была вся на нервах. Чтобы ее успокоить, я принялся говорить банальности. Я чувствовал себя очень неловко, потому что она уставилась на меня своими огромными голубыми глазами, которые просто омертвели от ужаса. Вдруг она меня перебила кроме вас я никого тут не знаю заявила она больше мне некому было идти я хочу чтобы вы меня увезли отсюда я опешил в каком смысле увез спросил я я не хочу чтобы вы меня расспрашивали я хочу одного чтобы вы меня увезли немедленно я хочу вернуться в англию но вы не можете сейчас вот так взять и бросить тима возразил я «Милая моя, нельзя давать волю нервам. Понимаю, каково вам. Но подумайте и о Тиме. То есть для него ваш отъезд будет такое несчастье. Если вы его любите, самое меньшее, что вы можете сделать, это постараться хоть чуточку облегчить его горе». «Ох, ничего вы не понимаете!» — воскликнула она. «А я не могу объяснить. Это так мерзко! Умоляю, помогите мне!» Если есть ночной поезд, посадите меня на поезд. Мне бы только до пенанга добраться, потому уж я сяду на корабль. Мне не хватит сил провести здесь еще одну ночь. Я сойду с ума. Я был в полном недоумении. «Тим знает?» — спросил я. Я не видела Тима со вчерашнего вечера. И больше никогда не увижу. Лучше смерть. Я попытался выиграть время. Как вы поедете без вещей? Вы собрали багаж? Какое это имеет значение? Нетерпеливо возразила она. Все, что понадобится в дороге, у меня с собой. А деньги у вас имеются? Мне хватит. Так есть ночной поезд? Есть, сказал я. Приходит в самом начале первого. Слава Богу, вы все уладите? «Можно я пока побуду у вас?» «Вы ставите меня в ужасное положение», — сказал я. «Я не представляю, как тут лучше всего поступить. Вы, знаете ли, делаете крайне серьезный шаг. Если бы вы все узнали, то сами поняли, что по-другому нельзя. Ваш отъезд вызовет здесь грандиозный скандал. Трудно представить, какие пойдут разговоры. «Вы подумали о том, каково будет Тим?» — спросил я. Мне было тревожно и грустно. Видит Бог, я не рвусь вмешиваться в то, что меня не касается. Но раз вы желаете, чтобы я вам помог, я должен понимать, что к чему, чтобы себя не винить. Вы обязаны мне рассказать, что случилось? «Не могу. Скажу только, что мне все известно». Она закрыла лицо руками и вздрогнула. Затем встряхнулась, словно отгоняя от себя нечто непередаваемо мерзкое. Не было у него права на мне жениться. Это было чудовищно. Голос у нее сделался пронзительный и визгливый. Я испугался, что у нее вот-вот начнется истерика. Ее хорошенькое кукольное личико было искажено от ужаса. Глаза, не мигая, уставились в одну точку. «Вы его больше не любите?» — спросил я. «После такого? Что же будете делать, если я не стану вам помогать? Надеюсь, тут есть священник или врач. Уж проводить-то вы меня проводите, не откажетесь?» «Как вы сюда добрались?» — привез старший слуга. Он откуда-то раздобыл машину. «Тим знает, что вы уехали. Я оставила ему записку. Он узнает, что вы у меня. Он не будет пытаться мне помешать. Это я вам обещаю. Он не посмеет. Ради всего святого, не пытайтесь и вы. Говорю вам, еще одна ночь здесь, и я сойду с ума». Я вздохнул. В конце концов, она была достаточно взрослая, чтобы распоряжаться собой. Я, записавший все это, долго молчал. «Вы поняли, что она имела в виду?» — наконец спросил я Фезерстоуна. Он посмотрел на меня долгим, измученным взглядом. Она могла иметь в виду только одно — то, о чем нельзя сказать вслух. «Да, я понял» можете не сомневаться это все объясняло бедная оливия бедная моя любимая вероятно я забыл тогда о логике и здравом смысле но эта хорошенькая белокурая малышка с затравленными глазами в ту минуту вызывала у меня одно отвращение я ее ненавидел я помолчал Потом сказал, что сделаю все, как она хочет. Она даже не сказала «спасибо». По-моему, она догадалась о моих чувствах. Когда пришло время обедать, я заставил ее поесть. Она спросила, не найдется ли комнаты, где она смогла бы прилечь до того, как нужно будет ехать на станцию. Я отвел ее в свободную спальню и оставил одну. Сам я уселся в гостиной и принялся ждать. Господи, как же медленно тянулось время. Я думал, часы никогда не пробьют двенадцать. Я позвонил на вокзал. Мне сказали, что поезд приедет около двух ночи. В полночь она пришла в гостиную. Мы прождали с ней полтора часа. Говорить нам было нечем, поэтому мы молчали. Потом я отвез ее на вокзал и посадил на поезд а грандиозный скандал, он был или нет. Фезер Стоун скривился. «Не знаю. Я уехал в краткосрочный отпуск, а после получил назначение на новое место. До меня дошли слухи, что Тим продал плантацию и купил другую, но я не знал, где именно. Когда я его здесь увидел, я поначалу просто опешил». фезерстон встал, подошел к столу и налил себе виски с содовой. В наступившем молчании я услышал монотонное кваканье лягушачьего хора. И тут с дерева неподалеку от дома подала голос птица, которую в здешних краях прозвали «птичка лихорадка». Сперва три ноты в понижающейся хроматической гамме, затем пять, затем четыре. Ноты, меняясь, следовали одна за другой с тупым упорством, против воли заставляя прислушиваться и вести им счет. Поскольку же угадать их число было никак невозможно, это было форменной пыткой. — Будь она проклята эта птица, — сказал Фезерстон. Значит, мне ночью не спать.